Глава третья. Через час поезд прибыл в Боубридж, где брату с сестрой надо было выходить. «А -то маленький», — с недовольным видом заметила Гвендолин. «Боубридж», — объявил проводник, пробегая по перрону. «Боубридж! Юных чантов просят сойти». «Юные чанты», — презрительно повторила Гвендолин. «Мог бы и поуважительнее» к нам обращаться. И все-таки любое внимание ей льстило. Мур видел, что она дрожала от возбуждения, плотнее натягивая свои чересчур дамские перчатки. Он робко прятался за ее спиной, когда они выходили из поезда и, кутаясь от холодного ветра, наблюдали за тем, как насильщики выбрасывают на перрон их чемоданы. Прошествовав к проводнику, Гвендолин произнесла тоном королевы. «Юные чанты — это мы!» Это не произвело на проводника никакого впечатления. Едва кивнув, он заторопился ко входу в здание вокзала, где ветер задувал еще сильнее, чем на перроне. Гвендолин пришлось придержать шляпку, чтобы та не слетела. У входа к ним шагнул молодой человек. Его куртка надулась от ветра и хлопала, как парус. «Мы — юные чанты!» Все тем же царственным тоном объявила Гвендолин. «Гвендолин и Эрик? Рад вас видеть!» Дружелюбно сказал молодой человек. «А я Майкл Сондерс. Вы будете заниматься у меня вместе с другими детьми». «Другими детьми?» — надменно спросила Гвендолин. Однако мистер Сондерс явно не привык стоять на месте и чинно беседовать. Он успел умчаться за чемоданами. Раздражение Гвендолин росло. Но когда мистер Сондерс вернулся, и они все вместе вышли на площадь перед вокзалом, где их ждал автомобиль, длинный, черный, глянцевый, Гвендолин сменила гнев на милость. Такой прием ее вполне устраивал. Амур предпочел бы ехать в экипаже. Машина тряслась и гудела, к тому же в ней пахло бензином. Его сразу затошнило и стало еще хуже, когда автомобиль выехал из Боубриджа и заколесил по извилистой проселочной дороге. Мур утешал себя только тем, что ехали они быстро. Уже через десять минут мистер Сондерс воскликнул. — А вот и замок Кристаманси. Отсюда его видно лучше всего. Позеленевший Мур и румяная Гвендолин посмотрели в ту сторону, куда указывал мистер Сондерс украшенный башенками серый замок, возвышался на дальнем холме. На новом повороте им открылась пристройка к замку, должно быть недавнее, с огромными окнами и флагом над крышей. Еще они увидели могучие деревья, темные кедры и большие вязы, а между ними мелькали лужайки и пестрели цветы. «Выглядит здорово», — выдавил измученный Мур, удивляясь молчанию Гвендалин. Он надеялся, что остаток дороги будет не слишком извилистым. На его счастье, им осталось лишь обогнуть зеленый газон и въехать в массивные ворота. К старой части замка вела длинная аллея, обсаженная деревьями. Шурша гравием, машина притормозила прямо у величественного входа. Гвендолин нетерпеливо потянулась к двери. Она не сомневалась, что в таком доме есть дворецкий, а может и лакей, поэтому ей не терпелось совершить торжественный выход. Однако автомобиль поехал дальше, мимо бугристых серых стен старого замка и остановился перед малозаметной дверью в начале пристройки. Этот вход, скрытый густой зеленью рододендронов, казался почти потайным. «Сейчас мы войдем в эту дверь», — бодро объяснил мистер Сондерс поскольку именно ею вам придется пользоваться чаще всего. Вот я и подумал, что вам здесь будет легче ориентироваться, если я сразу же проведу вас тем путем, каким вам предстоит ходить каждый день». Мур не имел ничего против. На его взгляд, эта дверь выглядела более домашней, уютной. Но Гвендолин, чье торжественное появление сорвалось, бросала на мистера Сондерса возмущенные взгляды и явно подумала о том, какое бы заклятие попротивней на него наложить. Скрипя сердце, она отказалась от этой затеи. Ей все же хотелось произвести хорошее впечатление. Выйдя из машины, брат и сестра последовали за мистером Сондерсом в дом и оказались в просторном, сияющем чистотой коридоре. Кстати, куртка их провожатого имела свойство надуваться парусом даже там, где вовсе не было ветра встречала их весьма представительная дама она была затянута в узкое пурпурное платье а на голове высилась целая башня черных как смоль волос мур подумал что она и есть миссис Кристаманси. это мисс веникс экономка представил даму мистер сондерс мисс веникс это эрик и гвенделин боюсь эрика укачала в машине реплика мистера сондерса Смутила Мура. Неужели это так заметно? А Гвендолин, недовольная тем, что ее встречает какая-то экономка, холодно протянула мисс Веникс руку. Мисс Веникс церемонно поздоровалась с обоими. Мур подумал, что еще ни одна дама не вселяла в него такого благоговения. И тут мисс Веникс ласково улыбнулась. «Бедный Эрик», — сказала она. Я тоже с трудом переношу поездки в автомобиле. Но ничего, раз ты уже выбрался из машины, тебе должно стать легче. Но если ты все еще неважно себя чувствуешь, я дам тебе какое-нибудь лекарство. Идите умойтесь и посмотрите свои комнаты. Вслед за узким пурпурным треугольником платьями с Веникс они поднялись по лестнице, затем прошли по коридору, за которым их ждала еще одна лестница. Мур в жизни не видел подобной роскоши. Всю дорогу они шли по ковру, мягкому зеленому ковру, похожему на утреннюю расистую траву, а пол по обеим сторонам был так отполирован, что в нем отражались и ослепительные белые стены, и картины на стенах. Всюду царила тишина, нарушаемая только звуком шагов, и пурпурным шелестом мисс Веникс. Домоправительница открыла одну из дверей, и ребята зажмурились от яркого полдневного солнца. «Вот твоя комната, Гвендолин, а тут твоя ванная». «Спасибо», — произнесла Гвендолин, величественно вплывая в свое владение. Мур заглянул туда, из-за спины мисс Веникс, и увидел, что комната очень большая, и почти весь пол в ней покрыт толстенным мягким турецким ковром. «Когда нет гостей, семья ужинает рано», — предупредила экономка вместе с детьми. «Сегодня как раз такой день. Но, думаю, вы все равно хотите чаю. Я распоряжусь. В чью комнату прислать чай?» «В мою, пожалуйста», — быстро ответила Гвендолин. Последовала короткая пауза, а затем мисс Веникс продолжала. «Значит, с этим мы разобрались. А твоя комната, Эрик, наверху». Они поднялись по винтовой лестнице. Мур обрадовался. Кажется, ему предстояло жить в старой части замка. Он не ошибся. Мисс Веникс открыла дверь, и взору мальчика предстала круглая комната с тремя окнами. Мур подивился от толщине стен фута три не меньше. Мур не удержался и пробежался по яркому ковру, вскарабкался на стул у окна и выглянул на улицу. За плоскими кронами кедров открывался вид на большую лужайку, напоминающую лоскут зеленого бархата, за которой выселся холм с цветущими садами по склону. Затем Мур оглядел саму комнату. Выбеленные сводчатые стены, массивный камин, кровать, застеленную лоскутным одеялом, стол, комод и книжный шкаф с заманчивыми корешками. «Мне здесь нравится!» — воскликнул Мур. «Жаль только, что вход в ванную не прямо из комнаты, а дальше по коридору», — сказала мисс Веникс, словно извиняясь за этот недостаток. Но поскольку у Мура никогда раньше не было собственной ванной, он немало не огорчился. Едва экономка ушла, он поспешил взглянуть, как же эта ванная выглядит. К своему полному восхищению Он обнаружил там красное полотенце, маленькое, среднее и большое, и губку величиной с дыню. Ванна стояла на чугунных львиных лапах. В углу комнаты, облицованным кафелем и завешенным красной прорезиненной занавеской, помещался душ. Муру не терпелось поэкспериментировать со всеми этими радостями, и он порядком намочил все кругом. Когда он, все еще мокрый, вернулся в свою комнату, его чемодан и коробка уже находились там, и рыжеволосая горничная их распаковывала. Она сказала мальчику, что ее зовут Мэри, и спросила у него, правильно ли она раскладывает вещи. Мэри вела себя чрезвычайно любезно, но Мур несколько рабел, поскольку ее рыжие волосы напоминали ему о мисс Ларкинс. «Э «Могу ли я пойти вниз, чтобы э, выпить чаю?» — запинаясь, спросил мальчик. «Чувствую себя как дома», — ответила Мэри. Как показалось Муру, холодновато. Он побежал вниз, думая, что, возможно, не произвел на горничную должного впечатления. Чемодан Гвенделин выселся в самом центре ее комнаты. Сама она восседала в царственной позе возле круглого стола у окна. Перед ней стояли большой оловянный чайник и две тарелки. В одной серый хлеб с маслом, в другой печенье. «Я сказала горничной, что сама распакую свои вещи», — объявила Гвендолин. «Ведь и в чемодане, и в коробке у меня кое-что припрятано». Я попросила ее немедленно принести чай, поскольку умираю с голоду. «Но ты только посмотри на это!» В жизни не видела подобного убожества. «У них даже варенье не нашлось!» Может, хотя бы печенье вкусное, — с надеждой предположил Мур. Увы, печенье оказалось так себе. И вот мы должны голодать посреди всей этой роскоши, — трагически простонала сестра. Ее комната и впрям сияла великолепием. С голубыми бархатными обоями идеально гармонировала кровать, сверху донизу обитая тем же материалом и застеленная покрывалом той же расцветки на стулье не пожалели позолоты. Туалетный столик с золочеными ящичками и кисточками, а также длинным овальным зеркалом в обрамлении позолоченных листьев и цветов сделал бы честь любой принцессе. Столик Гвендолин понравился, в отличие от платяного шкафа, расписанного гирляндами и майскими плесунами. «Шкаф нужен для того, чтобы вешать одежду, а не разглядывать его», недовольно пояснила она. А эти картинки меня отвлекают. Но ванная прелестна. Мур заглянул в ванную, облицованную голубым и белым кафелем. Сама ванна располагалась очень низко на уровне пола, тоже покрытого плиткой. Над ней, как полок над колыбелью, висели голубые занавески. Полотенца были под цвет кафеля. Муру больше приглянулась его собственная ванная, но, возможно, Это объяснялось тем, что в ванной сестры ему пришлось просидеть довольно долго. Она заперла его там, чтобы он не мешал ей распаковывать чемодан. Сквозь шум воды Мур устроил настоящий потоп. А что ему еще оставалось делать? Он услышал, как Гвендолин раздраженно обращается к кому-то, кто пришел забрать остатки скудного угощения и, очевидно, застал ее с открытым чемоданом. Выпуская Мура, она все еще была вне себя от возмущения. «Мне кажется, здешние слуги не слишком-то учтивы», — выпалила Гвендолин. «Если эта девица скажет еще одно слово, я позабочусь о том, чтобы у нее на носу вскочил фурункул, хоть ее и зовут Юфимией». «Впрочем, — снисходительно добавила Гвендолин, — я склонна думать, что носить такое имя само по себе суровое наказание». «Ладно, Мур, ступай к себе и надень свой новый костюмчик» как объявила эта Ефимия, до ужина всего полчаса, и нам следует переодеться. В жизни не слыхала столь сухого и официального приглашения. «Да я думал, ты рассчитывала именно на такое обращение», заметил Мур, не очень-то любящий церемонии. «Можно быть светским и естественным в одно и то же время», возразила Гвендолин. И все-таки мысль о скором триумфе подействовала на нее умиротворяюще. Надену-ка я голубое платье с кружевным воротником, промолвила она. А носить ими Юфимия действительно слишком тяжелое бремя, даже для того, кто очень груб. Поднимаясь по винтовой лестнице, Мур услышал, как замок наполняется раскатистым гулом. Этот звук, впервые нарушивший тишину, встревожил Мура. Впоследствии он узнал, что так звучит гонг, означающий. До ужина осталось полчаса, пора переодеваться. Мур, конечно же, мог надеть свой костюмчик гораздо быстрее, поэтому он успел еще разок забраться под душ. Когда горничная с никудышным именем Юфимия пришла за ним и Гвенделин, чтобы проводить их в гостиную, где уже собралась вся семья, Мур чувствовал себя совершенно отсыревшим и еле волочил ноги, как если бы вода лишила его сил. Одетая в прелестное голубое платье, Гвендолин плыла с достоинством. Мур тащился за ней. В комнате оказалось полно народу, причем Мур не мог взять в толк, каким это образом все они являются членами семьи. В гостиной сидели старая дама в кружевных перчатках, человечек с могучими бровями и громким голосом, вещавший о курсах акций, мистер Сондерс, чьи руки и ноги были длинноваты для его потертого черного костюма. По крайней мере, две молодые леди, по меньшей мере, два молодых человека. Мур увидел Крестоманси. Тот был великолепен в темно-красном бархате. Волшебник тоже посмотрел на Мура и Гвендолин, но, судя по его рассеянной растерянной улыбке, по-видимому, не смог вспомнить, кто они такие. «Оу!» Промолвил Кристоманси. «М, м это моя жена. Их подвели к пухлой даме с кротким лицом. На ней было великолепное кружевное платье. Гвенделин, вне себя от восторга, так и пожирала его глазами. Но в остальном жена Крестоманси казалась самой обыкновенной дамой. Она обратилась к ним с дружеской улыбкой. Эрик и Гвенделин, не так ли? Зовите меня Милли, мои дорогие. Оба вздохнули с облегчением. Они уже начали ломать голову над тем, как обращаться к миссис Крестоманси. «А теперь вы должны познакомиться с моими детьми, Джулией и Роджером», — продолжила Милли. Из-за ее спины выглянули двое пухлых ребят, бледных и одышливых. На девочке было такое же, как у матери, кружевное платье, а на мальчике — костюм из голубого бархата. Но даже нарядная одежда не могла скрыть того, что оба они обладают внешностью еще более заурядной, чем их мать. Они вежливо посмотрели на Гвендолин и Мура, а затем все четверо поздоровались друг с другом. Больше сказать было нечего. К счастью, очень скоро появился Дворецкий. Он распахнул двери и объявил, что ужин подан. Гвендолин снова возмутилась. «Почему это он не открыл дверь перед нами?» — свирепо прошипела она Муру, когда все в беспорядке потянулись в столовую. «Почему мы должны пропускать вперед экономку?» Мур ничего не ответил. Он из последних сил старался не отстать от сестры. Все расселись за длинным, празднично накрытым столом, и если бы Мура усадили далеко от Гвендалин, он наверняка бы упал в обморок от ужаса его облегчению все обошлось, но ужин и без того был ужасен. Из-за левого плеча Мура постоянно возникали серебряные блюда с яствами, и поскольку это происходило неожиданно, он каждый раз подскакивал, задевая тарелку. Но хуже всего было то, что он левша. Ему было не с руки а орудовать ложкой и вилкой, ведь они лежали у него так же, как у всех остальных. Пытаясь поменять их местами, он ронял ложку а, решив оставить все как есть, проливал соус. Лакей неизменно повторял. «Ничего страшного, сэр». Отчего Мур совсем сник. С беседой дела обстояли не лучше, чем с трапезой. На дальнем конце стола громкоголосый человечек неумолчно тараторил об акциях, а там, где сидел Мур, рассуждали об искусстве. Мистер Сондерс, по-видимому, все лето пропутешествовал за границей. Он видел статуи и картины во всех европейских музеях и был от них в полном восторге. От волнения молодой человек то и дело с силой ударял по столу. Он взахлеб говорил о студиях и школах, кватрачента и голландских интерьерах. У Мура голова пошла кругом. Мальчик взглянул на худое скуластое лицо мистера Сондерса и с благоговением подумал о множестве знаний, заключенных в этой голове. Тут в разговор вступили супруги Крестоманси. Милли сыпала именами, которых Мур в жизни не слыхивал, а волшебник отзывался о них так, словно речь шла о его близких друзьях. Мур подумал, что какими бы обыкновенными ни казались все прочие члены семьи, в самом Крестомансе не было ничего заурядного. У него были яркие черные глаза, притягательные, даже когда он выглядел рассеянным или задумчивым. А уж если речь шла о чем-то интересном, например, об искусстве, то казалось, что сияние глаз в заливает все его лицо. К огорчению Мура, дети волшебника тоже поддерживали разговор. Они так весело щебетали, словно бы действительно понимали, о чем идет речь. Мур чувствовал себя ужасным невеждой. Неудивительно, что из-за этой беседы и внезапно возникавших серебряных блюд у Мура совершенно пропал аппетит. К тому же он имел глупость съесть все печенье, поданное к чаю. На силу одолев лишь половину торта из мороженого, Мур завидовал сестре с невозмутимым и даже высокомерным видом кушавшей изысканные яство. Наконец, трапеза завершилась. Юных чантов отпустили на свободу, и они удалились в роскошную комнату Гвендолин. Девочка со всего размаха плюхнулась на свою бархатную кровать. — Какое ребячество! — воскликнула она. — Они выставляют на показ свои знания, чтобы мы почувствовали себя ничтожествами. Мистер Ностром меня об этом предупреждал. Они пытаются скрыть свое малодушие. «Какая жуткая у крестомансии жена! А видел ли ты когда-нибудь более некрасивых и глупых детей, чем эти двое?» «Да, замок меня уже угнетает. Чувствую, скоро я здесь все возненавижу». «Может, когда мы привыкнем, жизнь покажется нам не столь ужасной?» Без особой надежды предположил Мур. «Будет еще хуже», — пообещала Гвендолин. «С этим замком что-то не так». Я чувствую его дурное воздействие. Здесь есть нечто мертвящее, высасывающее из меня жизнь и магические способности. Я здесь задыхаюсь. — По-моему, ты все выдумываешь, — возразил Мур. — Потому что хочешь вернуться назад, миссис Шарп? Он вздохнул, поскольку сам по ней скучал. — Нет, не выдумываю, — упорствовал Гвендолин. — Кстати, замок давит так сильно, что даже ты можешь это почувствовать. «Давай-ка, сосредоточься. Разве ты не чувствуешь это омертвение?» Муру не пришлось особенно сосредоточиваться, чтобы понять, о чем говорит Гвендолин. Действительно, с замком творилось нечто странное. Сначала Мур подумал, что это всего лишь тишина, но он ошибся. В атмосфере ощущалась какая-то мягкость, а в то же время и тяжесть как будто все слова и движения были придавлены огромной периной. Обычные звуки, например, их голоса, казались очень тонкими и не давали эха. «Да, немного странно», — согласился Мур. «Странно? Да просто ужасно!» — роковым голосом произнесла Гвендолин. «Буду рада, если мне удастся выжить». И к удивлению брата добавила хотя я не жалею, что попала сюда. «А я жалею», — признался Мур. «Ну и кто бы интересно за тобой присматривал?» — спросила сестра. «Ладно, принеси мне колоду карт, то, что лежит на туалетном столике. Вообще-то карты волшебные, но если мы скинем все козыри, то сможем, если хочешь, поиграть в снеп